Алмазная спичка. Впервые напечатана в 1945 году в газете Уральский рабочий 18 февраля 1945 года и Вечерняя Москва 3 марта 1945 года. Журнал Пограничник, номер 22, 1945 год. Здесь, как и во всём цикле сказов о сталеварах или летчиках, Писатель ставил себе задачей воссоздать историю Урала как историю труда, историю знаменитых мастеров. Он неоднократно подчёркивал и в своей переписке, и в устных высказываниях, в выступлениях перед аудиторией необходимость обратить внимание на такие области прошлого, которые оставались вне поля зрения буржуазной исторической науки. Так, например, говоря о Д. Генине, практике-историке уральского горно-промышленного дела, в XVIII веке, Божов замечает. По его словам, выходит так, что без немцев мы бы на Урале и заводов не построили. В Раке, как дошел он в своей истории заводского устройства, хотя бы до плотинного дела. Так и пошли русские наименования: вишняк, вишнянный прорез, ряжи, водные лари, панурый мост, ни одного слова немецкого. О первых строителях таких плотин, об истоках их знаний и опыта, об их ближайших сотрудниках хотелось бы знать гораздо больше, чем мы знаем сейчас. Историкам надо направить свои усилия в сторону изучения творческой деятельности тех простых людей уральцев, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей. Боголюбов наш Божов. Альманах Южный Урал, номер 5, 1951 год, страница 54. Дело с пустяков началось, с пороховой спички. Она ведь не ахти, как давно придумана. С малым сотни лет наберется ли. Поначалу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили, которые и вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать, кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели пустяков. разными огоньками, малиновым, зелёным и ещё каким. Сукупоркой тоже немало чудили. Применько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера, это спичечной моды из отдела, а он сталь варил, в ласычём звали. По своему делу первостатейный Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтобы сразу труд брала, если той сталью рядом по кремню черкнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки труд поджигала. Тут поди-ка и кремешок надо хорошо подобрать, и труд в исправности содержать. А главное большую твёрдость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка сказывается ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу, прозвали её алмазной. Токари заводские выточили в ласачеву подспички форменную коробушечку и по стали надпись вывели: "Алмазные спички". Власачету штуку на заводе делал. Старажился, конечно, чтобы на глаза начальству не попасть. А раз оплошал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обермастером назывался, а в деле мало смысла. Об одном заботился, чтобы все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские дивились, до чего кличка ловко подошла. Голенастый да головастый, и нос вроде спицы зипуны вешать. Не дать не взять барочный шпиль, коим... Кокоры к бортам пришивают. И ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался. Увидел шпилю Власыча стальную коробушечку и напустился. — Какой твой прав и хралки делать? Сказен не материал. В казен не время. Поустав, перешь сто палки. Власыч хотел объяснить... Да разве такой поймёт? А время тогда ещё крепостное было. Власыч и пожалел свою спину, смирился. Помилосердствуй, говорит, устав уставоч. На передки того не будет. Шпелю, конечно, любо, что самый лучший мастер ему кланяется. И то видно в понятии взял, что Власычевым мастерством сам держится. Задрал свою спицу дальше некуда и говорит с важностью: Снайф Лясич, каков я есть добрый начальник. Всегда меня слушай. Первая фина прощаль. Второй фина сто палки. Потом стал допытываться, кто коробушечку делу. Да Власич принял это на себя. Сам мастерил в домашние часы, а надпись иконный мастер нанёс. Я поготовому выскублю, как это с молодого умею. смекнул тоже, на кого повернуть. И конник-то из приезжих был, да ещё дворянского сословия. Такому заводское начальство как пузыри в ложке. Хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь. Карабушечку немец это забрал и домой унёс. А остатки спичек в ласыч себе прибрал. Пришёл шпиль домой, поставил карабушечку на стол и хвалится перед женой.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 Да тут его главному заводскому управлятелю потребовали. Прибежал, а там кабинетская бумага. Спрашивают про алмазную сталь, кто её сварил и почему о том не донесли. Дела-то так вышло. В ласычевых печке давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. С одним стеклольчиком спички и пошли по большим дорогам.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 Де сказать Власыче сварить при себе эту сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подалу правителю и обсказал, как придумал. Управитель из немцев же был, обрадовался. Ну как же? Большая подпорка всем привозным мастерам. Похвалил шпиля: "Молодец, покажи русским". что без нас им обойтись никак невозможно. И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, дескать, старанием обермастер Шпиль сварил алмазную сталь, а не донесли, потому что готовили форменную укупорку. Делал я русский мастер, оттого и задержка. Велел управитель переписать письмо и с нарочным отправить в сам Петербург. И Власычево коробушечка со спичками туда же и пошла. Шпиль от управителя именинникам пошёл. Чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно. Девятцы, как такому дураку удалась такая штука. А всё-таки поздравляют. Знают ведь, что всем им от этого большая выгода. На другой день Шпиль как ни в чём не бывало пришёл в завод и говорит Власочу: "Вчера глядел твой игральке, очень забавни штук, очень забавни. Свари такой сталь, полни тигель, я разрешай завтра". А Власочу всё ведомо. Копиист, который бумагу перебелял, себе копийку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подает и говорит немцу. То и горе, устав-уставыч, не могу добиться такой стали. У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал. Как ты смель, шутка, нашальник, кафарить? Какие, отвечают шутки, рад бы всей душой, да не могу. Спички ты поди, и стой стали сделаны кое, помнишь? Сам пособлял мне варить. Ещё из бумажки что-то подсыпал, как главное начальство из Санкт-Петербурга наезжало. И верно был такой случай: приезжало начальство, и шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали. А Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом. Понимает пес, кому подсыпать. Знает, что у Власыча опложки не случится. Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил тому разговору. Обрадовался сперва. Потом образумился маленько. Как быть? Помнит, точно подсыпал какой-то оптичный порошок. Так, для видимости. А он оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошок узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мирекол-мирекол, на том решил. Буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкашиться и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. ну скажем, от колотя в грудях, от рвоты либо удушья, от почечуе там, от кашлю, да мало ли всякого снадобия. Власеч своё ведёт. Одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит, да и судит. Диво, порошочки будто одинаковые были, а вварки такая различка. Мудрён и ты, человек устав уставочек. Такими разговорами сбил шпили с последнего у Мишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, найду все-таки. Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю — одобрение, шпилю — награждение. А заводу заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел университета. Для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Одним словом, разное. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. «Пусть, дескать, русские знают». как привозной мастер отличился. Немцы ясные дела радуются, и да похваляются, а русские посмеиваются, потому знают, как шпиль свою дурость с порошками показывает. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ до да ещё с переделом большим считался. Поторопляваться приходилось, передельщики и заговорили: "Подавай сталь поскорее!" Шпиль, понятно, в поту бьется. Порошки-то, которые от поносу давно ему внутро понадобились, сам управитель рысью забегал. Этот, видать, посмышленнее был. Сразу понял, что тут Власыч водит. А что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь шпилем придумана и сварена. Велел только управитель шпилю одному варить. Близко никого не подпускать. А что ж пиль один сделает, если по-настоящему у рук не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали. Заказ царский. Законитель в таком деле к ответу потянут. Подавай сталь. Либо пиши бумагу. Что все это зряшняя хвостня была. Никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не может. Управитель видит, круто поворачивается, нашёл-таки лазейку. Велел шпилю нездоровым прикинуться и написал по начальству: "Прошу отсрочки по заказу, потому обер-мастер, который сталь варит, крепко занедужил". А сам за власычю принялся. Grozil, конечно, улещал тоже до да власычу пёрси. Не показал мне устав уставочь своей тайности, не умею. Тогда управитель другой придумал. У власича видишь, все ребята уже выросли, всяк по своей семейственности жил. При отца один последний остался. А он никуда к парень вышел, от матери-то вовсе маленький он остался и рос без догляду. Старшие братья и сёстры, известная матери не замена. а отец с утра до вечера на заводе. Парнишка с молодым-то умишком и пошел по кривым дорожкам, картишком пристрастился, винишки до поры похватывать стал. Калачивал его, Власыч. Да не поправишь ведь, коли время пропущено. А так из себя парень приглядный, что называется и броваст, и глазаст, и волосом кудряв. Власыч про него говаривал. Не моего Микешку поглядеть, сокол с соколом. А до работы костнись хуже кривой вороны. Сам дело не видит, а натолкнёшь ты его куда-то в сторону отбросит. Ну, а всё-таки своя кровь куда денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайности со сталью такому понятно не показывал. Женить даже его опасался, загубит чужой век. Дайв в доме за дом пойдёт. Этого Микешку управлятель и велел перевести в садовые работники при господском саду. Микешке поначалу это поглянулось. Дела нет, а кормит в достыл. Одно плохо, винишки добыть трудно. И сомнительно тоже, зачем его тут поставили, коли все другие из немцев. Сторожица, понятно, отмалчивается, когда с ним разговаривает. Тут видит шпилева девка, мамалья ли, манилья ее звали, часто в сад бегать стала. Вертится около Микешки, заговаривает тоже. По-русскому-то она хоть смешненько, а бой колопотала, как в нашем заводе выросла. Микешка видит, заигрывает немка. Сам ведь делает всё бы отдал за один погляд на такую красоту. Девка, понятно, красоты немецкой, сытой да белобрысые, да в господской одеже. Манилье видно, любо что парень голову потерял. А он знай глазами играет да ус подкручивает. Вот и стали бегаться по уголкам, где никто разговору не помешает. Шпилева девка умом-то в отца издалась. Сразу и выболтала, что ей надо. Микешка на себя важность накинул, да и говорит. «Очень даже хорошо. Всю тайность со сталью знаю. И время теперь самое подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявица станут, так по Таганаю можно алмазные палки найти». Если такую в порошок стереть, да по рюмке на пуд подсыпать при варке, то беспременно алмазная сталь выйдет. Манили спрашивает, где такие палки искать? Места отвечает, знаю. Для тебя могу постараться. Только чтоб без постороннего глазу. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы всякий раз брать по бутылке простого, Да по бутылке наливки какой, послаще да покрепче. Ну и закусить тоже было бы чем. Что же говорит, это можно? Наливок-то у мамаши полн чулан, а простого добыть и того легче. Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не всё лето путались. Да видно не по тем местам. Шпилем тут что-то крепкое не взлюбилось. Слышно, манилью-то в две руки своими любезными палками дубасили, да наговаривали. Мы тебе наказывали, себя не потеряй, а ты что? Хвалилась всю тайность выведать, а до чего себя допустила? Управитель опять мекешку под суд подвел, как за провинку по садовому делу. К палкам же его присудили, и так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли. Наши мастера тоже не дремали. В завод как раз пришёл тот самый стеклочик, через которого алмазная спичка большому начальнику попала. Мастера и пошли разузнать, как оно вышло. Тот рассказал, а мастера и решили от себя написать тому начальнику. Только ведь Грамотеев в то время ни в рабочих не было. Так пошли с этим к иконнику. Тот хоть и сбарбел, а против немцев не побоялся. Написал самую полную бумагу. Отдали бумагу стекольщику, а он говорит: "Вижу дело серьёзное, ног жалеть не буду, а только вы мне одолжите спичечек-то, хоть с десяток". Власыч понятно отцыпл ему, не поскупился. С тем стекольчиком ушёл. А вот оно и сказалось. В сам-то Петербурге видно разобрались и послали нового управлятеля. Приехал новый управлятель и первым делом заставил Власыча алмазную сталь сварить. Власыч без отговорки сделал как нельзя лучше. Опробовал новый управлятель сталь И сразу всех привозных мастеров к выгонке определил, чтобы на другой же день и духу их не было. Алмазная эта спичка им вроде рыбьи кости в горло пришлась. Всю дорогу не бойсь, пирхали, допоминали. Да Хорош рыбний порошок, да подавиться им можно ноги протянешь. А микешка по времени в дяде Никифоре вышел. Ну, помаился. Соседские ребятишки сперва-то его образумили. Как он прочухался после битья, да стал по улицам ходить, они и принялись его дразнить. Вслед ему кричат «Немкин мужик! Немкин мужик!» А то и песенку запоют. Немка по лесу ходила, да подвязки обронила, или еще что. Парень и думает про себя. Маленькие, говорят, от больших слышат. Хороводился с мамали из баловства, да из-за хороших харчей, а оно вон куда загнулось. Вроде за чужого меня считают. Пожаловался старшим, а они отвечают. Так ведь это правильно. Ты вроде привозного немца за чужой спиной пожить хочешь. Смотри-ка, до густой бороды вырос, а на отцовых хлебах сидишь. парне эти укоры вовсе непереносны стали тут у него поворот жизни вышел старые свои повадки забросил за работу принялся знай держись случалось когда и поперует так неукорено на свои трудовые жениться вот только долго не мог который девушке не подойдёт та и в сторону и най даже и пожалеет Кабы ты, Микешка, не немкин был. Не прилипла, поди ко мне, немецкая, — урезонивает Микешка. А девушка на своем стоит. Может, и не прилипла. Да зазорно мне за немкиного мужика выходить. Потом уж женился на какой-то приезжей. И ничего, ладно, с ней жили. Доброго сына да сколько-то дочерей вырастили. Никифер-то частенько сыну наказывал. Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а лодырей остерегайся. Иной больно высоко себя ставит, а сам об одном заботится, как бы на чужой спине прокатиться. Ты его и опасайся, а того лучше гони от себя куда подальше».